«Сегодня вечером вряд ли мне придется ее увидеть. Все же, если бы вам удалось внушить ей такое желание, вам стоит только послать мне несколько строчек, до двенадцати госпоже де Сент-Эверт, после двенадцати сюда. Благодарю вас за все, что вы делаете для меня. Вы знаете, как я вас люблю». Барон обещал Свану сделать желательный для него визит, проводив его предварительно до подъезда особняка Сент-Эверт, куда Сван подкатил, успокоенный мыслью, что господин де Шарлюс проведет вечер на улице ла -Перус. Но в состоянии меланхолического равнодушия к окружающему, поскольку оно не касалось адетты, и в частности, к обстановке и этикету барского особняка, в состоянии, сообщавшем этим вещам особую прелесть, которую приобретает всякая вещь, переставая быть целью наших желаний и открывая нам подлинное свое лицо. Сойдя с экипажа, на первом плане пышной декорации домашней жизни хозяев, выставляемой на показ гостям в дни парадных приемов, когда вкладывается столько заботливости в выдержанность костюмов и обстановки, Сван с удовольствием увидел наследников бальзаковских тигров, Грумов, обыкновенно сопровождающих своих барынь во время прогулок, дежуривших в цилиндрах и ботфортах, у подъезда или перед конюшнями, словно садовники, расставленные у входа в барские цветники. Всегда присущая Свану склонность искать сходство между живыми существами и музейными портретами по-прежнему живо ощущалась им, но приобрела еще больше размах и широту. Вся светская жизнь в целом, теперь, когда он отошел от нее, представлялась ему рядом музейных картин. В вестибюле, куда когда-то, в то время как он был светским человеком, он входил в пальто, чтобы выйти оттуда во фраке, не замечая, однако, окружающего, так как мысль его в течение нескольких мгновений пребывания там либо оставалась еще на празднике, который он только что покинул, либо перенеслась уже на праздник, на который он направлялся, впервые обратил он внимание на потревоженную неожиданным приездом запоздалого гостя великолепную, рассыпавшуюся по углам праздную свору огромных выездных лакеев, дремавших там и сям на скамейках и сундуках. При его появлении Все они, подняв кверху свои остроконечные благородные профили борзых, встали и кружком столпились вокруг него. Один из них, особенно свирепый с виду и не лишенный сходства с палачом на некоторых картинах возрождения, изображающих пытки или казнь, подошел к свану с неумолимым выражением лица, чтобы принять его пальто и шляпу но суровость его стального взгляда уравновешивалась мягкостью его нитиных перчаток, так что, подходя к Свану, он свидетельствовал, казалось, полнейшее презрение к его личности и величайшее внимание к его шляпе. Он взял ее с заботливостью, которой точность его движений сообщала нечто педантичное, и бережностью, которую его огромная физическая сила делало почти трогательный. Затем он передал шляпу Одному из своих подручных Новенькому и робкому От ужаса метавшему во все стороны Яростные взгляды И выказывавшему то возбуждение Каким бывает охвачен дикий зверь В первые часы своего пленения В нескольких шагах Стоял в мечтательной позе Статный детина Неподвижный, скульптурный, ненужный Как тот чисто декоративный воин, которого можно видеть на изображающих крайнее смятение картинах Монтаньи. Опершись на щит, воин этот мечтает о чем-то, между тем как рядом идет горячая схватка кровавая сеча. Оторванный от группы своих товарищей, теснившихся вокруг свана, одинокий лакей решил, казалось, остаться столь же безучастным к этой сцене на которую он рассеянно взирал своими жестокими зелеными глазами, как если бы он видел избиение младенцев или мучение святого Иакова. Он, казалось, принадлежал к исчезнувшей расе, а может быть и вовсе нигде не существовавшей, кроме запрестольного образа сан зено и фресок в капелле Эремитани, где Сван познакомился с нею и где она и до сих пор о чем-то грезит происшедший от оплодотворения античной статуи каким-нибудь подуанским натурщиком Монтеньи или саксонцем Альбрехта Дюрера. И его рыжие локоны, завитые природой, но умощенные бриллиантином, рассыпались широкими прядями, как мы видим это на греческой скульптуре, которую усердно изучал монтуанский художник и которая, хотя в ее произведениях изображен только человек, умеет все же извлечь из простых человеческих форм богатства, столь разнообразные и как бы заимствованные из всей живой природы, что какая-нибудь шевелюра своей волнистой лоснящейся поверхностью и похожими на птичьи клювы прядями или пышным тройным венцом, наложенных одна на другую кос напоминают сразу и пучок водорослей, и голубиный выводок, и венок из гиацинтов, и кольца змии